Глава 17. Марат. Веду Дарью через коридоры управления. Ее капюшон все еще надвинут на лицо, скрывая его половину. Вряд ли кто-то узнает девушку с фоторобота, но лучше перестраховаться. Она идет за мной, напряженно сжимая руки, будто боится, что в любой момент земля под ногами провалится. Смешная. Ее шаги тихие, но я чувствую эту вибрацию нервозности, которая передается даже сквозь воздух. Кабинет оперативников, куда ее привожу, уже гудит как улей. Демид, Ник и Егор обсуждают что-то за столом, но замолкают, как только мы входим. «Да ладно!» – тянет Демид, бросая взгляд на Дарью. Его лицо выражает смесь любопытства и легкой усмешки. «Где ты ее нашел?» «Димит, сейчас это неважно!» Отмахиваюсь я, закрывая за нами дверь. Дарья напрягается еще сильнее. «Дарья хочет нам всем рассказать кое-что важное, да, Даш?» Она резко поворачивает голову ко мне, ее взгляд пылает возмущением. Но в нем еще и отчетливо читается страх. Она явно не хочет быть здесь, но у нее нет другого выбора. Я киваю ей, подталкивая вперед. «Время поджимает. Рассказывай все, что знаешь». Бросаю я, усаживаясь на край стола. Слова звучат резко, но я стараюсь не давить слишком сильно. Даша и так уже готова сорваться. Она стоит посреди комнаты, как загнанная в угол. Ее плечи напряжены, а взгляд скачет по лицам присутствующих. Кажется, что она вот-вот взорвется, но затем делает глубокий вдох и начинает говорить. Голос сначала тихий, почти шепот, но с каждым словом становится уверенней. Дарья повторяет свои показания о том, как оказалась в офисе Громова, что услышала, что увидела. Ее речь спотыкается на деталях, когда она упоминает мужчину, который, вероятно, связан с убийством. Но я замечаю, что она все еще умалчивает кое-что важное. Парни слушают внимательно, их взгляды напряжены. Ник время от времени задает вопросы, уточняя детали. «Сколько человек было в офисе, когда ты заходила?» — спрашивает он, нахмурившись. «Трое, кроме Громова», — отвечает она, до того, как началась стрельба. «Видела их лица?» — вставляет Лапин. «Нет», — отвечает она после паузы. «Они стояли спиной ко мне». Демид хмыкает, откинувшись на спинку стула и поворачивается ко мне. Его взгляд изучающий, и я знаю, что он пытается прочитать мои мысли. «Ты веришь?» – спрашивает он, прищурив глаза. Его тон нейтральный, но в нем сквозит сомнение. «Есть причины сомневаться?» – бросаю я в ответ, скрестив руки на груди. «Привычный цинизм выходит на первое место». Но внутри я продолжаю анализировать каждое ее слово. Димит лишь пожимает плечами, но его молчание говорит больше слов. Он привык доверять только фактам. «Ладно», — говорю я, выпрямляясь, — «теперь слушайте меня. За нами ведется охота. Они не просто ищут ее, они уже следят за каждым нашим шагом, ее и моим. У кого-нибудь есть идеи, как это пресечь? Ник, Егор?» Лапин молчит, его взгляд опущен на листы с записями. Ник хмуро кивает, но не говорит. Демид вздыхает, с усилием сцепляя пальцы. «Если они уже настолько близко, значит, кто-то из своих мог слить информацию», — говорит он наконец. Его слова звучат тихо, но словно гремят в моей голове. «Это очевидно», — отвечаю я, стараясь не выдать раздражение. Мысль о крысе в системе вызывает отвращение и злость. Если это подтвердится, то у кого-то начнутся большие проблемы. Ник вдруг встает, держа в руках распечатки. Его глаза сверкают от новой находки. «Пока тебя не было, мы нарыли кое-что интересное», — говорит он, кивая на бумаги. Все пропавшие девушки так или иначе связаны с Громовым. Каждая из них работала в его компании, а потом пропадала вскоре после увольнения. Моя челюсть напрягается. Я подхожу ближе и выхватываю бумаги у Ника. Имена, даты, фотографии. Все это складывается в один большой пазл, который я еще не до конца понимаю. «Это что, черт возьми?» Спрашиваю я, хотя сам уже начинаю догадываться. «У всех этих девушек был один и тот же маршрут», вставляет Лапин, указывая на карту на ноутбуке. Последний раз их видели неподалеку от офисов Громова или его партнеров. Черт! Выдыхаю я, чувствуя, как внутри все переворачивается. Значит, это не просто совпадение. Раздается звонок городского телефона. Ник поднимает трубку, слушает несколько секунд, затем прикрывает трубку ладонью. Пришел заявитель по делу о пропавшей девушке. Говорит он, глядя на меня. Я на секунду замираю, затем киваю. Я сам с ним побеседую. Бросаю через плечо, поднимаясь с места. Присмотрите за Дарьей. Она снова бросает на меня взгляд полный негодования. Но в нем уже меньше протеста и больше вопросов. Я задерживаюсь на мгновение. Все будет нормально. Говорю я чуть тише, чем обычно. Просто доверься мне. Дарья моргает. Ее взгляд смягчается, но ответа я не жду. Я ухожу, оставляя ее с парнями. Направляясь к допросной, чувствую, как напряжение нарастает волной. Это дело становится все грязнее. И чем глубже мы копаем, тем сложнее понять, кто друг, а кто враг. Но одно ясно точно. Выход из этого лабиринта я найду, во что бы то ни стало.